Явка с повинной. Всю ночь Гавштейн ворочался в постели, тяжело вздыхал, пил сердечные капли, и его голова лопалась от разных беспокойных мыслей. Он уже очень раскаивался, что связался с типом и его бриллиантами. Вещь была настолько замечательной, что без крови и шума здесь не могло обойтись. Гавштейн рассуждал. Этот Фоня Квасок, отпетый уголовник, явный убийца, сейчас гуляет где-нибудь в трактире, сорит деньгами, болтает нетрезвые глупости. Конечно, его арестуют, он покажет на меня. И что тогда? Тогда прощай, хорошая жизнь, и здравствуйте, тюремные нары. В моем возрасте во строге сидеть неприятно. Это ведь меня с разбойником сравнивают. А что, если сейчас уже придут за мной? Ох, зачем я сделал такую большую глупость? С трудом дождавшись утра, он побежал в участок, выложил перед опешившим дежурным ожерелье и все рассказал. Дежурный позвонил в городской сыск. Уже через полчаса кошка закрыл бриллианты в свой сейф, а делом этим, явно нечистым, поручил заниматься самому Соколову.